«Что ж, я удовлетворен», — сказал ротмистр двусмысленно, подняв правую белобрысую бровь. Прохор подарил ему ящичек гаванских сигар. «О, спасибо, спасибо. Ну что ж, вы — это мы, так сказать, а мы — это вы!» И, щелкнув шпорами, Карл Карлович откланялся. Вскоре кое у кого произведены были обыски. брошюрки подписные листки, нелегальщинка, кое-кто схвачен... Прохор отвел особое помещение для арестованных. Накопят с десяток и вышлют. Допрашивавший техник Матвеев, двое-трое рабочих, десятник подрывных работ, выборный староста барака номер пять старик Аксенов, для отвода глаз Наденька.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 Но визит был короток. Налили, чокнулись, выпили. Впрочем, Карл Карлович сказал, я очень на вас надеюсь. Надежда, просить Петровна, Крамола, понимаете. Надо, как-нибудь даст Посетив отца Александра, подошел под благословение. Вы православный? Нет, -с, протестант. -с. «Похвально, похвально», — сказал священник, а Карл Карлыч не понял, похвально ли то, что он протестант, или то, что пожелал принять благословение от простого папа. «Ну, как существуете? Как настроение среди служащих, среди рабочих? Простите, полковник, пардон, я только ротмистр еще... Простите, Карл Карлыч».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 Чокнулись, выпили. Шелковая ряса хрустела. Да, ветер без верия, вольномыслия действительно подувает во всем мире. И не утаёт вас, как от представителя власти, придержащих, что лёгкие веяния этого ветра залетают и сюда. Заленое чуть припудренное лицо жандарма сделалось серьезным, улыбнулось.